Ещё одна пуля пробила дверь и впилась в противоположную стену сантиметров на тридцать ниже двух других. «Ты прекрасно знаешь как. Ты просто... Тебе просто край как надо было разворошить всё это дерьмо, да? Столько уже времени прошло. Но тебя наплевать, как это может отразиться на людях. Кто может повлиять на меня? Подонок, мразь!» Взвизгнула она. Снова выстрел. Удар в дерево заставил Деккера поёжиться, но с места не сдвинул.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 В следующую секунду он уже был на ногах и плечом высадил дверь. Изумленная Митца оцепенела и уставилась, не успев воспрепятствовать. Лишь когда Деккер был же рядом, она направила на него ствол и... Щелк! Щелк! Деккер выхватил у нее пистолет и сунул себе в карман. «Р-238 Компакт. Стандартный. Боекомплект из семи патронов», — объявил он ей сверху вниз. «Только что был зарасходован последний».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 «Не факт. Можешь остаться болтаться здесь, пока кто-нибудь не попытается тебя убить, как поступили с Рэйчел кац Деккер посмотрел на ее прикроватную тумбочку и вздрогнул, заметив там полпустой пузырек с таблетками. «Сколько ты их приняла?» – бросил он. «Да не так уж и много», – сказала она нетвердо. «Немного – это сколько?» «Четыре-пять». Деккер схватил пузырек и прочел этигетку. «Боже, Митце!»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 Издалека донесся вой сирен. Митси стала заваливаться на бок. Деккер ухватил ее за плечи, удерживая в сидячем положении. «Что они тебе посулили? Новую жизнь? Новое все? Тебе помогла Рэйчел кац Стала твоей доставницей?» «Хорошая тетка», — промямлила Митси. «Помогла». «Кто бы спорил. Значит, они убили ее мужа, Дона Ричардса, и остальных тоже».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 он да менеджер в гриле это он к тебе приходил он просил тебя помочь подставить мэрла декер яростно стряхнула обмякшее тело он или нет допытываться было бесполезно холл заполнил торопливый поступь в дверь ворвались трое медработников Амос мос декер фбр встретил их он она наглоталась таблеток из того пузырька От пяти и больше кажется мы ее теряем она без сознания один из санитаров хватил пузырек и поглядел на этикетку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 то скинулась она, но тут же снова обмякла и брякнулась на сбитую кровать. «Блин!» — буркнул санитар и пшикнул ей наркан еще и в другую ноздрю. Митцепь пошевелилась, но в себя не пришла. Врачи соорудили капельницу с физраствором и насыпили ей манжету-тонометра. «Давление и пульс крайне низкие», — сообщил один из них. «Можно сказать, критически. Видимо, она не ограничилась только тем, что в пузырьке. Ну что, парни, грозим?»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 Ни перед домом, ни на близлежащей дороге. Брэд Гардинер исчез. Неизвестно куда и зачем. Да когда ж я наконец выберусь из этого треклятого дела?